Глава 10. С деньгой нигде не пропадешь. 21. Аристотель мог видеть, после того, как Рембрандт приделал ему глаза, что человек, позирующий для него, ни в малой мере не похож на того, каким он себя помнил. Низкорослого, кривоногого, лысого, с отчасти самодовольной, как у всякого Дэнди, физиономией. Этот человек был высок, Желтолиц, с длинной черной бородой, черными же меланхоличными глазами и чертами не то славянскими, не то восточными, не то вовсе семитскими. Ему уже приходилось позировать Рембрандту, так что они разговаривали, как старые знакомые. Они разговаривали о недвижимости. Соседство меняется. Все больше евреев-сефардов перебирается на Бреестрат из квартала, расположенного совсем рядом, за углом. Неофициально и без какого-либо неодобрения улицы уже называют Юденбреэстрат. Это имя и закрепится за ней к концу столетия. Рембрандта интересовало, не пойдут ли в итоге вниз цены на недвижимость. Его знакомый ничего об этом сказать не мог. Аристотель же полагал, что блокада и экономическая депрессия скажутся на ценах куда сильнее. Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера, Кое-что уже понял в том мире, в каком оказался, и пришел к заключению, что со времени его изгнания и смерти особых перемен к лучшему здесь не случилось. Шустрые страны, вроде Голландии и Англии, с их невеликими границами и всевозрастающими возрастающими флотами, напоминали ему алчные Афины со множеством их шныряющих там и сям Трирем. Обеим этим странам он предсказывал самый прискорбный конец. Превращение городов-государств в государства национальные просто-напросто увеличило масштабы войн между ними. И те же прозаические и скучные катаклизмы, которыми отличались платоновские Афины, происходили спустя 2000 лет и в Рембрантовских Нидерландах, где Аристотель начал неожиданно для себя самого воплощаться на мольберте Рембранта, убедившись, отчего в глазах его появилось испуганное изумленное выражение – которые Рембрандт, не обинуясь, пригасил и ослабил, что живописец немало не сомневается, будто это его, Аристотеля, а никого иного он возвращает к жизни. В самом начале, когда Рембрандт, используя только черную краску, наносил прямо на холст очертания будущих фигур, Аристотель не мог с уверенностью сказать, кто тут появится. Когда же уверенность его окрепла, Аристотеля стало обуревать нетерпение — ему очень хотелось увидеть, на что он будет похож. Теперь он не взялся бы утверждать, что увиденное его сильно порадовало. Протестантская Англия воевала с протестантским правительством Нидерландов. Католическая Испания воевала с католической Францией, между тем, как католики истребляли евреев, живущих в Польше и на Балканах, а английские и шотландские протестанты истребляли католиков, живущих в католической Ирландии. Зато крестовых походов никто больше не затевал. Если все они дрались из-за денег, Аристотель мог бы им объяснить, что дело того не стоит. Истинные последователи Аристотеля сразу бы поняли, что дерутся эти люди из-за того, что, как он мог доказать логически, не имеет внутренней ценности. Правда, теперь он знал, что ни единый из истинных последователей Аристотеля ему бы не поверил. Его политику игнорировали и этику тоже. Его научные выкладки, в течение многих веков принимавшиеся за святую истину, оказывались одна за одной ложными. Ему оставалось только дивиться, что кое-кто в Голландии все еще сохраняет о нем высокое мнение. Аристотелю, размышляя о Рембранте, пишущем Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, оставалось только дивиться, с какой стати Рембрант, не знающий по-гречески ни аза, вообще взялся его писать. И почему он пишет его не как-нибудь а размышляющим над бюстом Гомера, смертельно ему надоевшего уже ко времени, когда он завершил редактирование Илиады для Александра. Спасибо Богу и за то, что Рембрандт не стал писать Гомера, поющим или диктующим, как сделал он лет десять спустя, получив новый заказ от Дона Антонио. Аристотель, как всякий взрослый человек, не любил, когда ему пели либо читали вслух. Больше того, в своей поэтике он неуважительно понизил Гомера в звании, поставив эпос ниже трагедии. Как понизил в звании и Платона – что впервые было проделано им в сочинении, озаглавленном о философии.